«Мышь, бог и пиво». Кошка принесла в подарок живую мышь и положила на ковер, торжественно поясняя. «Вот подарок, почти не кусанный. Бит еще Фрау Мюллер не оценила роскошь подарка и заорала. Весьма невежливо с ее стороны. Мышь была в шоке, но в хорошей физической форме, поэтому просто сдаваться не собиралась, а с победным писком рванула по периметру комнаты, вызывая визг у женской части. Фрау Мюллер честно пробовала поймать ее веником, но не успела. Мышь юркнула в кошачий игрушечный лабиринт и была настроена не сдавать пост. Когда Хер Мюллер пришел домой с работы, втайне мечтая выпить бутылочку холодного медового пива, а потом включить газонокосилку и выйти на газон, его встретил женский хор. «Ауи!» — верещал он. «Маус!» и свежескошенный газон находились под угрозой, а траву все непременно надо было косить. Немецкий газон это такая же святыня для мужчины, как гараж или даже состояние дисков на автомобиле. Всем этим прекрасным атрибутом следует быть в полном орднунге то есть в чистоте и порядке. Хотите потерять лучшего друга? Скажите ему, что у него диски грязные, или газон зарос, и все. Магия нет у вас лучшего друга. Хер Мюллер устало вздохнул, взял лабиринт в руки, вынес на траву и вытряхнул мышь. Та в заросли газона с первыми одуванчиками, наверное, вознося благодарность своим мышиным божествам. А фрау Мюллер подумала, что хорошо, когда кто-то может прийти домой и тебя спасти. Даже если это не совсем опасно, но все равно очень приятно. Ну вот как мышь выкинуть? Или банку с огурцами открыть? Даже если ее уже открывали три раза. Неважно. Быть немножечко кокетливо слабой, даже приятнее, если в этом нет необходимости. «Теперь газон косить нельзя. Там мышь прячется. Пусть отдыхает», — заявила она. А в другой вселенной Бог приходит домой, а там хор-богинь орет. «Судьба притащила домой человека, только потрепала сильно, а так он еще живой. Вон в углу сидит, сделай что-нибудь». Бог устало вздыхает, выкидывает человека в траву, тот бежит домой и думает. «Боже, спасибо, теперь всю жизнь изменю, это ли не знак?» А богиня думает. «Как хорошо, что не все сама, ведь с этими людьми такая морока, и просит открыть банку небесных огурцов». «А что думает Бог?» может, думает, что надо от этих людей как-то избавиться, в гараже уже покрышки погрызли. Или он думает о том, что надоели все эти взрослые дела. Дайте уже спокойно покосить райскую траву, так чтобы все архангелы пришли в восторг и попить медовое пиво. В общем, что думает Бог, никто не знает.